Глава 38. Понедельник, 18 сентября 2017 года. Всю ночь я просидела на кухне за столом, глядя на входную дверь. Передо мной лежал большой мясницкий нож. Макс не вернулся. Рано утром едва выглянуло солнце. Я встала, заварила себе чай, наблюдая в окно, как соседи расходятся по своим делам. Мимо с хозяйственными сумками прошла пожилая женщина, что жила дальше по коридору. На улицу выбежали дети. Паника немного отступила. В воскресенье тянулось медленно. Наконец солнце начало садиться. Меня беспокоило, как я выберусь отсюда в случае пожара. На окнах железные решетки, привенченные с внешней стороны. Задняя дверь из массивного дерева, окошко в ней из армированного стекла. Не квартира, а клетка. Не убежать. В три часа ночи я резко проснулась и нащупала в постели рукоятку ножа. В окно хлестал дождь, Громыхнул гром, и я вздрогнула от неожиданности. Держа перед собой нож, я выскользнула из спальни. В гостиной и ванной было пусто. Я прошла на кухню, напилась воды и села за стол, прислушиваясь в темноте к шуму непогоды. Сверкнула молния, озарив стены. Потом до меня донёсся рокот автомобиля, въезжающего на парковку. Машина подпрыгивала колёсами, попадая в выбоины, залитые дождевой водой. Лучи фар прорезали жалюзи. Отбросив решётку света над моей головой, а затем поползли по стене. Жёлтый свет сменился тусклым красным. Автомобиль развернулся, красный свет стал ярче, мотор затрахтел громче. Я стала испуганной, что машина сейчас проломит кухонную стену. Пальцем я чуть раздвинула жалюзию и видела, что автомобиль остановился, и его багажник находится буквально в нескольких дюймах от двери чёрного хода. Из машины вышел Макс, мокрый насквозь. Я отпустила Жулизе и приготовилась к встрече, вытянув перед собой нож. Рука моя задрожала, когда послышалось царапанье ключа, вставляемого в замок. Из-за непрозрачным стеклом появился силуэт Макса. Ключ повернулся, дверь распахнулась, раздался оглушительный раскат грома, по бетонному коридору эхом разносился стук дождя. Я двинулась к двери, Макс стоя ко мне спиной, открывал багажник. Он повернулся. Боже, что с тобой, Нин? Прошептал Макс, увидев в моей руке нож. Казалось, он искренне не может взять в толк, почему я встречаю его с ножом. На нём ни ике сухой не было. Его длинные светлые волосы мокрыми плеттями падали ему на плечи. На щекете мнела грязь. Взгляда его утратил холодный психопатический блеск, который я видела в его глазах предыдущим вечером. Он выглядел напуганным. Что ты делаешь? спросила я. по-прежнему направляя на него острие ножа. «Мне нужна твоя помощь, прошу тебя», прошептал он, приложив палец к губам, «надень пальто и подсоби». Я была столь озадачена переменной в его настроении, столь рада его возвращению, что без лишних слов прошла вглубь квартиры и прямо на пижаму накинула длинное пальто, затянув на талии пояс. Потом надела бейсболку и, не выпуская из руки нож, вернулась на кухню. В дверях я остановилась, Багажник машины был открыт, и Макс, взяв за подмышки тело какого-то мужчины, затаскивал его в кухню. Он бросил его на полу посреди комнаты и направился к машине. Голова мужчины подскочила на линолеуме, руки раскинулись в стороны. Я узнала грязные джинсы и футболку ещё до того, как посмотрела на лицо. Это был Томас. Макс выглянул за дверь, снова громыхнул гром, сверкнула молния. Помоги. сказал он мне, словно в машине лежали сумки с продуктами. Я прошла мимо тела, шагнула в коридор. Окна остальных квартир на этаже были тёмные. Я подошла к Максу, он вытаскивал из заднего сиденья машины тело Шарлен. Заныки возьми. Нет, тряхнула я головой, и вернулась в квартиру. Мгновением позже Макс приволок тело Шарлен и сгрузил его рядом с телом Томаса. Пойду, поставлю на место машину. Он закрыл две оставив меня наедине с двумя трупами. За последние месяцы я видела смерть, пережила шок, но ничто не может подготовить к сюрреалистической ситуации, когда у тебя в кухне лежат два трупа. Меня распирал смех. Разумеется, это было не смешно, но я рассмеялась. Правда, звук, что я издала, мало походил на смех. Он скорее напоминал некий чудной панический клёкот. Я увидела, что одежда Шарлин Длинная юбка и синяя блузка порваны. Пуговицы на блузке расстёгнуты, одна грудь вывалилась из чашечки без галтера. Глакоры волосы в крови, нос расплющен. Лицо Томаса тоже представляло собой кровавое месиво. Руки были изогнуты под неестественным углом. Хлопнула дверь, я вздрогнула и отвела взгляд от трупов. Макс вернулся с двумя огромными чемоданами, которые он прислонил к рабочему столу. Убедившись, что жалюзи плотно закрыты, он сцепил на затылке волос в хвостик резинкой, которую снял с запястья. Потом прошёл к раковине, достал большой рулон пакетов для мусора, оторвал один и, встряхнув его, раскрыл. "Нем, подержи, пожалуйста". Я мотнула головой. Я по-прежнему стискивала в руке нож. На но его как будто там не было. Макс лишь взглядом скользнул по нему и принялся снимать обувь, сначала с Томиса, затем Шарлин. Ихтуфли он бросил в мусорный мешок, когда Макс наклонился и заметила, что из заднего кармана его джинсов торчит рукоятка пистолета. Я представил, как подхожу к нему, вытаскиваю это оружие и стреляю в него. На всё про всё ушло бы несколько секунд. Макс теперь орудовал ножницами, которые со свистом разрезали ткань футболки Томаса, сначала на груди, потом на одну из рук. У правого плеча Томаса Он ножницами зацепил кожу и выругался, а потом срезал с него всю футболку и обрывки материи запихнул в мусорный мешок. Угроть Томаса покрывала густая и тёмная поросль, но кожа его имела неестественный цвет, бледно-жёлтый. Макс повернулся и начал срезать джинсы, которые поддавались труднее, чем футболка. "Ты их убил?" спросила я. "Да, они собирались покинуть страну. Купили билеты до Джерси." Как ты узнал? У меня есть приятели. Я знаю людей, которые отслеживают такие вещи. Если кто-то задолжал. Джерси. Почему именно Джерси? Не знаю. Это как-то связано с её отцом, с Волочи. Смыца собирались с концами. Макс уже разрезал правую штанину джинсов. Тело Шарлин задвиглось на полу, она села. Я до того испугалась, что боялась пошевелиться, но, увидев, как она странно деформированной рукой дотянулась до Макса и выдернула из его кармана пистолет, наконец-то вскрикнула. «Черт возьми!» — воскликнул он. Шарлин, сидя на полу, пыталась двигать ногами. Один ее глаз заплыл, она переложила пистолет в другую ладонь, и, в которой дрожащий рукой, которая не была сломана, нацелила дуло на Макса. Раздался оглушительный выстрел, Я никогда не слышала, как стреляет настоящее оружие. Сила отдачи была столь велика, что её руку отбросило назад. Но она, издав странный стон, трясущейся рукой снова навела пистолет на Макса, целясь ему в грудь. Он взглянул на меня. Я осознала, что по-прежнему держу нож. Я отпихнула её руку и глубоко вонзила длинное лезвие ей между грудей. Она пыталась сопротивляться, но я толкнула её на пол и всадила нож ещё глубже. по самой рукоятку, а потом повернула в ней лезвие, и она снова затихла. "Ну ты даёшь, Нин". С благоговением, посмотрев на меня, Макс поднял пистолет, проверил патроны. Я кинулась в ванную, меня осташнило в раковину, я заперлась и залезла под душ. Долго стояла под водой, пока не окоченела от холода. Когда я вернулась на кухню, Макс вытирал огромную лужу крови на полу, а в раковине лежал нож для разделки мяса. Один мусорный мешок был забит одеждой Томаса и Шарлин. У входной двери стояли два раздутых чемодана, из обоих сочилась кровь. «Нужно здесь все убрать и до того, как расцветет, выбросить чемоданы в реку», — сказал Макс. «Меня поразило, что я абсолютно владею собой». «Хорошо», — согласилась я. «А как же выстрел?» Он был громкий. «Полиция уже была бы здесь, а район этот неспокойный». Я кивнула и забрала у него швабру. Я убила Шарлин, чтобы спасти жизнь Макса. Она выстрелила бы ему в грудь. Я больше не чувствовала себя жертвой. Я была хозяйкой положения и впервые ощущала себя равной Максу. То, что случилось со мной, подвело черту под моей прежней жизнью. Назад ходу нет. Я должна идти только вперёд, должна бороться за выживание. Я знаю одно место у реки, укромное. Там нет камер, сказала я. Около 4 часов утра мы погрузили чемоданы в машину и поехали к заброшенной промзоне на территории парка Баттерси. Там размещалась старая типография, куда я наведывалась во время летних каникул вместе с отцом, когда он привозил туда товары. Он поставлял шипучие напитки по всему Лондону. Мы припарковались у торца разрушающегося офисного здания и с трудом подотащили два чемодана на небольшой причал у реки. В темноте перед нами чернела водная ширь. Мы сбросили в реку чемоданы с телами Томаса и Шарли. Постарались закинуть их как можно дальше. Раздался всплеск, и чемоданы поглотила стремнина. Макс обнял меня одной рукой, и мы долго стояли на причале, глядя на реку. Вода в ней была чёрной, как чернила.